146. -е. Гуру. О жестокосерзии людей следует знать и столкнуться с ним при жизни. Это очень характерный признак сил темных. Там, где молчит сердце, там тьма. Но тьму невозможно не упросить, не уговорить. Она признает только силу. Значит, надо силы собрать, чтобы противодействие ей было мощным.